«Много их», — сказала женщина. «Будет еще больше», — сказал Роберт Джордан. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросил Пабло. «За такими всегда летят истребители». И тотчас же послышался тонкий подвывающий гул. И Роберт Джордан насчитал пятнадцать фиатов, летевших на высоте пяти тысяч футов, растянувшись клином из маленьких клинышков по три, точно стая диких гусей в полете. Лица у всех были серьезные, и Роберт Джордан спросил, «Вы никогда не видели столько самолетов сразу?» «Никогда», — сказал Пабло. «В Сегове их немного?» «Там никогда много не было. Больше трех сразу не увидишь. Ну, еще истребители, тех иногда бывает по шестерке, или три юнкерса, больших трехмоторных, и скажем по истребителю, а таких вы никогда не видели». «Скверно», — подумал Роберт Джордан, — «совсем скверно». Не зря сюда гонят такое количество самолетов. Надо послушать, не началась ли бомбежка. Но нет, наши еще не могли подтянуть сюда войска для наступления. Конечно, они начнут только сегодня вечером или завтра, не раньше. Пока там, конечно, ничего не началось. Гул постепенно затихал вдалеке. Роберт Джордан взглянул на часы. Сейчас они уже перелетели линию фронта, первые во всяком случае. Он включил секундомер и смотрел, как стрелка обегает циферблат. Нет, пожалуй, еще нет. Вот теперь... Да, теперь уже, наверное, эти 111 одиннадцатые делают 250 миль в час. Тут им лету пять минут не больше. Сейчас они уже давно миновали ущелье и летят над костилией. В свете утреннего солнца она расстилается под ними красновато-желтая, исчерченная белыми полосками дорог и пятнами деревушек и тени хейнкелей скользят по земле, как тени больших акул по песчаному дну океана. Глухих ударов бомб, бум-бум-бум, не было слышно, только тикали часы в тишине. Они полетели на Кальминар, к Эскуриалу, а может быть, к аэродрому в Монсонаресе-Реаль, подумал он, туда, где над озером стоит старый замок, и в камышах водятся утки, а чуть подальше настоящего аэродрома устроен ложный аэродром, с бутафорскими самолетами, у которых пропеллеры вертятся на ветру. Вот туда они, скорее всего, и полетели. Но ведь они не могут знать про наступление, сказал он себе, и сейчас же что-то в нем возразило. А почему не могут? Знали же они про все прежние наступления. Как ты думаешь, видели они лошадей? Спросил Пабло. Они не лошадей искали, сказал Роберт Джордан. Но они их видели. Разве только, если им было поручено их искать? но они могли их увидеть. «Едва ли», — сказал Роберт Джордан. «Разве если в верхушке деревьев уже освещало солнце». Там с самого утра солнце», — горестно сказал Паблу. «У них есть дела поважнее, чем высматривать твоих лошадей», — сказал Роберт Джордан. «Уже восемь минут прошло с тех пор, как он засек время, а бомбежки все не было слышно». «Что ты все смотришь на часы?» — спросила женщина. Слушаю, куда полетели самолеты. «О — -о -о -о, сказала она. Когда прошло десять минут, он перестал смотреть на часы, зная, что теперь уже слишком далеко, и ничего услышать нельзя, даже если положить минуту на прохождение звука. Он повернулся к Ансельму и сказал, — Мне нужно поговорить с тобой. Они с Ансельму отошли на несколько шагов от пещеры и остановились под сосной. «Кетал — Кетал? — спросил его Роберт Джордан. «Как дела?» «Хороши. Ты уже поел?» «Нет, никто еще не ел. Тогда поешь и чего-нибудь захвати с собой. Мне нужно установить наблюдение за дорогой. Ты пойдешь и будешь отмечать все, что проходит и проезжает по дороге в ту сторону и в эту. Я не умею писать». «И не нужно!» Роберт Джордан вырвал из записной книжки два листка бумаги и ножом отрезал кусочек от своего карандаша с дюйм длиной. Вот. Смотри, это будут танки. Он нарисовал нечто вроде танка. Теперь на каждый танк ставь под этим палочку, а когда поставишь четыре рядом, пятую ставь поперек. Вот так.